Глава двадцать первая Огромные черные туши медленно, но верно приближались и смотрелись особенно зловеще в багровых сумерках. Надо действовать быстро. Вот только как. Нет никакой информации об их способностях. Зато знаем, что у них отличная защита. Надо попробовать ее пробить. «Кать, сможешь крикнуть на конкретного монстра?» — спросил я. Нужен концентрат. Может, проймет. Я уже несколько раз так делала. Ты не заметил? Да, помню, было. На крайнего справа, по моей команде. Я готова. Мы сдвинулись на правый фланг. Я показал ей, где стоять, а сам взял шашки в руки и пошел в обход. На мой маневр звери никак не отреагировали. Пока я примеривался, как лучше атаковать, рядом со мной, как из-под земли, вырос Серега а потом еще двое парней из Виноплатова, потом и сам Саня подошел. «Во, а где вы были до этого?» «Наблюдали и планировали», — огрызнулся он. «Не отсеживались в кустах. Скажи своей мадам, пусть орет на второго отсюда монстра, а первого мы возьмем на себя». «Ладно, погнали». Я уточнил задание для Кэт по раций и приготовился обойти первого Сомика, чтобы напасть на второго сзади. Главное — не словить на себя крик Банши. Поэтому, пока она не закончила звуковое воздействие, оставался за хвостом Крайнего. Внезапно тот, за которым я прятался, резко рванул влево. Хорошо, что Кэт в это время закончила атаку. Оказывается, звено Платова ударило по нему огнем и светом. Саня отошел в сторону, наблюдая за реакцией зверя. В того врезались фейерболы, световые диски, достигая блестящей гладкой кожи, и, заставляя ее шипеть, и испускает зловонный дым. Монстр резко изменил курс в их сторону и устроился. Дальше мне наблюдать было некогда. Я побежал к застывшему на месте после атаки Кэт огромному черному изваянию. Вслед за широким, но тонким хвостом пошла широкая спина. Я с разбега запрыгнул на нее и чуть сразу не свалился. Она не казалась скользкой, а таковой и была. Была мысль продолжить путь в сторону головы на четвереньках, как я сейчас стою. Но так долго, а монстр скоро выйдет из оцепенения и врубит защиту. Я быстро вскочил и побежал к голове. Отрубить такую хрень от тела нереально, шеи нет, а туловище — 3 метра в диаметре. Но у меня созрел план. Я напитал клинки силой по полной программе и с прыжка всадил их точно по центру туши, в область хребта. Начавшее было разгон чудища, плюхнулось на пузо, пропахало пару метров по земле и остановилось». Чтобы не соскользнуть вниз из-за резкого торможения, я пробежал по здоровенной башке и спрыгнул. Справа от меня подыхал еще один сухопутный сом. Кэт оглушил и его, а ребята из Преображенского полка всадили ему в башку все, что смогли. Кэт как следует вложилась в оглушение этого монстра, и силы иссякли. Андрей и Антон подхватили ее подмышки, чтобы она не упала, и потащили к машине. Похоже, дальше придется без нее, а это хреново. Два невредимых чудовища ускорились и понеслись на оборонительные сооружения со скоростью, которая никак не сочеталась с их размерами. Я побежал за ближайшим и рубанул усиленным ударом по хвосту недалеко от основания. Ясен пень, убить таким образом эту махину я и не надеялся, но удалось нанести довольно глубокую рану и привлечь внимание. Самера выдал впечатляющий утробный рев и начал, не снижая скорости, разворачиваться. Учитывая его габариты и разгон, заложенный вираж был очень широким. На траве осталась широкая черная дорожка, отльющаяся из раны крови. Пока монстр выдавал токийский дрифт, я решил добавить радости в его жизнь. «Как ни крути, бегают и я быстрее». Еще один удар по хвосту, даже более удачный, чем первый. Монстр попытался затормозить и повернуться ко мне, но по инерции пролетел мимо, и я увидел, как последний из уцелевших самов разносит в щепки пуленепробиваемое, усиленное магической броней, полимерное укрепление, воздвигнутое военными». Солдаты стреляли в него из-за всего, что было, но энергетический щит монстра надежно защищал потустороннего гада. Нескольких он затоптал, резко вильнув в сторону стрелявших, а потом у меня упала челюсть. Пасть шириной больше двух метров открылась, оттуда вылетело что-то типа невода, обволокло сразу двоих ребят и резким рывком затащило в пасть. Пока остальные приходили в себя от Уветиного, еще нескольких опутал черный липкий невод и утащил в бездонную пасть. Находящиеся в зоне досягаемости солдаты вышли из ступора и бросились в рассыпную, продолжая отстреливаться. Те, что находились в стороне, тоже открыли огонь. Как и раньше, совершенно бесполезный. Я обернулся к раненому мной. Ему же плотно занималось звено Платова. Его башка уже горела и дымилась, а Саня, по моему примеру, запрыгнул на скользкую спину и продвигался к башке, стараясь не упасть. Тогда я побежал за тем, что разносил в труху укрепления и жрал бойцов. Удары сразу двумя шашками и две ноги полметра толщиной отделились от тела. С этой стороны оставалось еще восемь, но монстру очень не понравилось, что их стало меньше». Он начал разворачиваться на месте, когда я отрубил еще две. Это стоило мне конкретного вливания силы в клинки. Вовремя заметил, что в меня летит черный липкий язык, который издалека был похож на невод. Мощный прыжок с места, и я лечу прямо на широкую плоскую голову, очень надеясь, что кости черепа у него не прочнее, чем в ногах. Осложнило ситуацию, что этот урод начал поднимать морду к небу, распахивая пасть. Хотел приземлиться ему на темечко, а в итоге, как соскальзывающий с альпинист, всадил ему шашки в морду между ноздрей. Ноги по инерции влетели в открытую пасть. Хорошо, что он ее сразу не захлопнул, а заревел от боли на всю округу, открывая еще шире. Я подтянулся к воткнутым на две трети вплоть чудовища шашкам и поджимая ноги. Еле успел. Пест захлопнулась, издав мощный бубух. Я по очереди начал вытаскивать шашки из морды и перетыкать выше, стараясь не свалиться при этом. Монстр начал вертеть башкой, пытаясь меня сбросить но не хочешь быстро умирать, сранец преисподней?» — зарычал я, болтаясь на скользкой морде, ее продолжая продвигаться туда, где у этой твари должен быть мозг. «Тогда я тебя подольше помучаю». Не знаю, как массивная и неповоротливая туша это смогла, но морда повернулась к небу, и я чуть не напоролся на собственные шашки, приняв в итоге упор, как на брусьях. Если клинки под моим весом не вывернулись из башки, значит, все-таки мне удалось всадить их в кости черепа. Так же резко монстр плюхнул морду на землю, а я вскочил, выдернул шашки из его морды, прыгнул вперед и воткнул клинки по самую рукоять именно туда, куда изначально собирался. «Знание — сила, ребята! Хоть этот урод и не из этого мира, но я попал точно ему в мозги». Зверь протяжно взвыл и замер, но подыхать особо не торопился. Я начал изо всех сил дергать рукоятки вперед и назад, расшатывая клинки в ране и перемалывая то, что находится внутри башки. Из глотки чудовища раздалось клокотание и бульканье. Пару раз нелепо дернувшись, оно затихло. А я так и лежал на вонючей скользкой коже, пытаясь восстановить дыхание. Только сейчас понял, что спереди я весь пропитался черной кровью, но сейчас не до того, чтобы выразить свое фе даже самому себе. Я встал на колени и легко вытащил шашки из размочаленных ран. С башки съехал на попе, как кутузов сальп. сальп. Ко мне приближались взмыленные, но довольные бойцы Платова. Сам он неподалеку вытирал свои катаны об утоптанную траву. Волосы прилипли к мокрому лбу, но морда довольная. Потом окинул взглядом разрушенные укрепления и расплющенных ногами чудовища солдат и сразу осунулся. К нему подошел боец в камуфляже. Я разглядел в темноте отличительные знаки поручика. Он бросил огнемет на землю и по-братски обнял Саню. «Спасибо, брат», — сдавленным голосом буркнул боец. «Без тебя и твоих друзей мы бы уже все полегли». «Как же так, Пет?» — с комом в горле спросил Платов. «Как вас послали на такое без поддержки магов и без артиллерии?» «Легко, Сань», — ответил боец, немного отстранившись от друга и глядя ему в глаза. «Нам сказали, что надо немного продержаться, чтобы не пустить нечисть в город, а скоро пришлют подкрепление, которого до сих пор нет». А «Наш майор, отбитый на всю голову вояка, что ему сказали, то и делает. Это, конечно, правильно, и доблести ему не занимать. Но ведь надо и голову включать, свои права отстаивать». «А вы тут, смотрю, все отстаивали их все это время», — хмыкнул Саня. Хм. поручик зло соощурил глаза, потом осунулся. «Ты прав. Нашого мнения никто не спрашивал». «Мы же Преображенский полк, идеальная дисциплина и субординация. Что приказали, то и делаем». «И тебе, брат, спасибо большое. Ты крутой!» Последнее было уже обращено ко мне. Я не привык к подобного рода комплиментам. Оно мне не надо. Даже не знаю почему, лестные слова в свой адрес всегда воспринимал скептически, выискивая в них скрытый смысл поэтому ничего ему не ответил, пожал плечами и поплелся к машине, где сидели мои бойцы. Солдаты суетились на поле, собирая раненых и убитых, подбирая оброненное и брошенное оружие. Разбитые укрепления пытались восстановить, ведь врата не закрыты и бой еще не окончен. Ребята сидели на траве рядом с Аполлоном и жадно потрошили свои припасы еды. «Ты как раз вовремя!» — Андрей махнул мне рукой и указал на место возле разложенного на траве дережного одеяла, служившего в данный момент с катертью. «Давай пожрем, что ли? Потом добьем этот разлом». А может, они уже сами справятся?» — с надеждой в голосе спросил Антон, отламывая от буханки хлеба солидный кусок. «Они уже справились, разве не видишь?» — рыкнул на него Андрей. — Спроси у любого раздавленного этими копытами. Он тебе подтвердит. — Ну что ты начинаешь? — взвился Антоха. — Ведь весь крупняк уже перебили. Вот я и предположил, что дальше они сами. К тому же все твердят про какое-то крутое подкрепление. Мы только мешаться будем. — Вот увидим подкрепление. Так сразу и свалим. Подвел я итог и впился зубами в увесистый кусок колбасы. — Хватит трындеть. Лучше поешь. — «Пять минут, и идем к разлому». Кэт все это время молчала и вгрызалась в огромный бутерброд. Ела как не в себя. Я даже удивился, как такая относительно хрупкая на вид девушка. Я-то знал, что этот вид обманчив. Может, так жадно и так много слопать. Со стороны укреплений послышались крики и снова застрекотали автоматы и пулеметы. Затишье оказалось недолгим. Нет смысла ждать пресловутое подкрепление. Надо брать быка за рога и уничтожать этот долбаный разлом самостоятельно. Я запихнул в рот последний кусок, взял в руки шашки и встал. Наступила безлунная ночь, но мое сумеречное зрение позволяло уже неплохо различать силуэты даже в полной темноте. Со стороны разлома на укрепление накатывалась волна гигантских пауков — Примерно таких же, что мы уничтожили в лесу в Сибири. Только здесь их было очень много. Магической защиты у пауков не было, их разносили в клочья довольно шустро, но все новое перепрыгивали через погибших собратьев и устремлялись вперед, подбираясь все ближе к кое-как собранным из уцелевших модулей укреплениям. Андрей скрутил одеяло с остатками еды в узел и закинул в машину на заднее сиденье. Ребята вооружились, и мы побежали на помощь. Я повел своих бойцов в обход, чтобы ударить по наступающим с фланга. Там уже заняло позицию звено Платова. Я убрал шашки в ножный и, как и все, вооружился огнеметом. Дружный залп самовоспламеняющимися капсулами по заданным квадратам заставил новую волну пауков захлебнуться. Почти треть лужайки горела, как пионерский костер. Пауки оказались хорошим топливом. Солдаты из-за укрытия добивали тех, кто успел прорваться через огонь, и готовились сами пойти в атаку. Боевой дух вернулся. Меняя обойму шамана, я бросил взгляд в сторону разлома. Отстегнутая пустая обойма выскользнула из моих, внезапно ставших непослушными пальцев, и упала на траву. Из-за оврага выбиралось нечто. Первая ассоциация оказалась в итоге максимально близка к истине. Из провала поднималась гигантская голова стрекозы. За ней относительно короткое туловище на шести длинных и тонких ногах. Затем начало выползать длинное членистое брюхо. Крыльев у твари не оказалось, вот и хорошо. Не хватало еще, чтобы эта хрень еще и летала. Когда эта несусветная срань выползла на лужайку, я вспомнил фильм на тему Годзиллы, где над Японией летала огромная бабочка. А тут стрекоза бескрылая. Подпольная кличка «Стрекозел». И как эта здоровенная хрень передвигается на таких тонких лапах? В голове не укладывается. Остатки пауков давно перебиты. Комбат отдал приказ прощупать мега-насекомое пулеметами и гранатометами. Вполне ожидаемо. Эффект нулевой. Надо прощупать его тонкие ножки усиленным ударом шашки. Я сказал ребятам оставаться на месте, а сам побежал на перерез, неторопливо выползающий гадине. «Ну и хрень, я вам скажу. Если такое приснится, трусами не отмашешься». Тело овальной формы длиной метров пятнадцать и в диаметре около восьми. Длинная стрекозиная брюшка вдвое тоньше тела и раза в три длиннее. Фасетчатые глаза метров по пять в диаметре. Колени длинных и тонких ног находились на уровне седьмого этажа. Боже, куда я лезу? Но если на прокачке у нас был выбор и можно было свалить, если не справляемся, то сейчас никак. Эта букашка не только уничтожит остатки батальона, в чем я был абсолютно уверен, но и разнесет половину рублевки до приезда магов и артиллерии. Так-то, Паша, надо действовать. Глаза боятся, а руки делают. Когда я подбежал к монстру поближе, ужас ледяной дланью сжал сердце. Я все отчетливее понимал, в какое дерьмо я вляпался. И на кой хрен мне надо постоянно лезть на рожон? Платову надо было прийти к ним на помощь. Вот пусть он и помогает. Так, все, хватит малодушия. Мы все могем, я всех победю. Не знаю зачем, но рубануть со всей дури по конечности я решил именно с разбега и именно в прыжке, искренне надеясь, что так сработает. Вспыхнувший синим пламенем клинок с лязгом отскочил от хитинового бревнышка, словно это была танковая броня. Шашку чуть не вырвало из руки, еле удержал. Над поверхностью ножища разошлась огненная волна сработавшего щита. Охренеть, я уже привык, что мое заговоренное освещенное оружие пробивает любую защиту. А тут сюрприз. Я приземлился и по инерции я пробежал вперед с десяток шагов, оказавшись прямо под головой монстра. «Попробуем план «Б». Прыжок вверх и взмах обеими шашками в стороны, который должен был, по моим расчетам, отсечь твари голову. Шея была такой же тонкой, как у обычной стрекозы. Опять возникал вопрос, как на ней держится такая огромная башка? Опять удар, как по бетонной свая. Я отбежал немного в сторону, чтобы осмотреть стрекозла и поискать слабые места. Чудище остановилось и начало вертеть головой в поисках обидчика-неудачника. Слабым звеном мне показались усы антенны. Вот только смысла никакого, только разозлю. А вот огромный фасетчатый глаз — вполне правильная мишень. Я отошел немного назад, примериваясь, как лучше запрыгнуть. И допрыгнули ли я вообще? Тварь увидела меня и припала к земле. Вместо хилицера и пальп у монстра были типичные для выходцев из врат щупальца. Имя оно и попыталось меня подцепить. «Ага, хрен тебе! Я не твой корм, еще подавишься ненароком». Я отбежал назад, покидая радиус действия щупалец, продолжая смотреть в огромные глаза. И тут что-то поменялось. Я смотрел на чудище не как на исчадие из врат, а как на что-то знакомое. Близкое, родное. Все вокруг потеряло смысл. Самое ценное было прямо передо мной. Эти огромные глаза излучали заботу и нежность. Это главное, что есть в моей жизни, и единственный ее смысл. Именно они и только они могли обо мне позаботиться, оградить от всех неприятностей и обеспечить всем, что только нужно». Меня непреодолимо влекло вперед. Хотелось находиться как можно ближе к этим ласковым и заботливым глазам. Чем они ближе, тем мне будет приятнее и спокойнее. Шаг вперед, потом еще один, и еще. Весь остальной мир просто прекратил существование. Самое ценное, что существует во Вселенной, находится прямо передо мной. Это не надо искать, надо просто подойти поближе». Я сделал еще несколько шагов вперед и почувствовал, как нежно меня обнимают и прижимают к себе. Когда я уже чувствовал себя на вершине счастья и благоговейного спокойствия, все снова резко изменилось. Но что произошло? Неужели я в чем-то провинился, и меня хотят наказать? Объятия, до этого ласковые и нежные, становились все сильнее и жестче, Больно растало лавеной, и я почувствовал хруст собственных костей. Я зажмурился и не смог сдержать крик. Когда открыл глаза, в трех метрах перед собой увидел открывающуюся уродливую пасть с рядами мелких крючковатых зубов.